Роберт Шекли Эрикс Я проснулся и огляделся. Всё оставалось примерно таким же, как обычно. Привет, Джули, сказал я. Уже встала? Джули не ответила и не могла ответить. Она была просто моим воображаемым партнёром по играм. Возможно, я сошёл с ума, но, по крайней мере, я знал, что Джули — это кто-то, кого я сотворил сам. Я вылез из кровати, принял душ, оделся. Всё было как обычно. И всё же меня не покидало чувство, будто что-то изменилось». Я не знал, что меня больше всего раздражает в окружающих меня декорациях. Я запретил себе раздражаться. У меня была одна комната и ванная. Снаружи была веранда, окруженная стеклянной загородкой. Я мог там гулять и загорать. Похоже, они заставляли солнце сиять целый день, без выходных. Я часто задавался вопросом — Что случилось с дождливыми днями, которые я помнил с юности? Возможно, дождливые дни были, просто я не видел их. Я давно уже подозревал, что моя комната со своим стеклянным дополнением находилась внутри какого-то другого здания, по-настоящему огромного, где кто-то строго контролировал свет и климат, делая их такими, какими было задумано. Очевидно, они хотели, чтобы целый день сияло чуть приглушенное легкой дымкой солнце. Кстати, самого солнца я здесь никогда не видел. Только белое небо и исходящий от него свет. Он мог исходить и от прожекторов, как я понимал. Они не позволяли мне видеть слишком много. Впрочем, я заметил их камеры. Это были миниатюрные устройства, Sony насколько я мог определить. Их крошечные матово-чёрные головки всё время крутились, удерживая меня в поле зрения. В моей единственной комнате тоже были камеры. Во всех четырёх углах. Они прятались за стальными сетками, чтобы я не мог вырвать их из стены, даже если бы захотел. Камеры были и в ванной. Меня это бесило, и первые дни моего пребывания здесь — Я орал на эти стены. «Эй, что это с вами, ребята? У вас что, нет никакого понятия частной жизни? Мужик что уже и отлить не может без вашего наблюдения?» Но никто мне не отвечал. Никто не разговаривал со мной. Я находился здесь уже семьдесят три дня. Об этом говорили отметины, которые я делал на пластиковом столе, чтобы не сбиться со счета. Правда, иногда я забывал процарапывать столешницу, так что не удивился, если бы выяснил, что мое заключение длится намного дольше. И разрешили мне делать записи. Но не дали компьютера. Неужели они боялись, что я мог что-то проделать с компьютером? Я не представлял, что. Дали они мне и кое-какое чтиво. Одно старье. «Мольф Фландерс, «Королевская идиллия», «Илиада» и «Одиссея» — всё в этом роде. Хорошие книги, но они вполне уместные. И ещё они никогда не показывались сами. Что бы это значило? Я не мог догадаться. Я даже не знал, как они выглядели. Они сгробастали меня семьдесят три дня назад. Уже тогда начали происходить странные вещи — «Я был дома. Получил срочный факс. Президентский офис. Вы срочно нужны нам. Я отправился туда. Вообще-то они прислали за мной людей. Людей, которые не отвечали на мои вопросы. Я пытался что-то выяснить, что бы это значило. Вам все объяснят на месте. Вот единственное, что они мне говорили». А потом я оказался здесь. Мне дали номер, Сказали, чтобы я отдохнул, совещание скоро начнется. В ту первую ночь я заснул и был разбужен звуком стрельбы. Я бросился к двери. Она была заперта. До меня доносились крики людей, звуки борьбы в коридоре. А затем наступила тишина. Она длилась и длилась. Сначала я обрадовался, что оказался жив. Других, как я подозревал, поубивали. Тех людей с постными лицами Которые привели меня сюда Все мертвы Я был в этом уверен Я единственный, кто выжил Но зачем? Что от меня хотели? За дверьми своего номера Я стал различать какие-то звуки Было похоже Будто некто что-то строит Они занимались ничем иным Как ограничением моей мобильности Обрезали мой трехкомнатный номер до размеров комнаты, ванной и застекленной веранды. Зачем они это делали? Что бы это значило? Вся чертовщина заключалась в том, что я догадывался, что все это значило. По крайней мере, мне так казалось. Но я не хотел признаваться в этом самому себе. Потом пришло время тестов. Это случилось несколько недель назад. Они просовывали инструменты, «Через дырку в потолке. Какие-то твари рассматривали меня. Твари на другом конце кабеля записывали все мои данные. Я слегка обезумел во время этих процедур. Я знал, что они пару раз усыпляли меня. Когда я приходил в себя, то обнаруживал на теле порезы и следы уколов. Синяки. Они ставили на мне опыты. Пытались что-то выяснить. Использовали меня как морскую свинку. Но для чего?» Просто потому, что я заварил всю эту кашу? Это было несправедливо. Они не имели права этого делать. Это была не моя вина. Через некоторое время я изобрёл себе воображаемого компаньона, чтобы было с кем поговорить. Они, наверное, думали, что я спятил. Но мне необходимо было с кем-то поговорить. Я просто не мог всё время мысленно разговаривать сам с собой. «Итак, слушай, Джулия». Как я понимаю, все это началось с того момента, как мы с Гомесом отправились на Алкемар. Кажется, я не рассказывал тебе об Алкемаре, так? Конечно, рассказывал, но Джулия всегда была покладистой. Нет, ты никогда не упоминал о нем. Что такое Алкемар? Это планета, довольно далеко от Земли, лететь туда долго. Но я туда отправился, и Гомес со мной. Там-то мы сделали открытие, которое перевернуло весь мир. «Что вы нашли?» — спросила Джули. «Что ж, позволь мне перенести тебя в те далекие дни». Я окалачивался в баре в Таусе, когда наткнулся на гомоса, склонившегося над миской с крутыми яйцами. Мы разговорились как могут разговориться с сонным утром в сонном маленьком городке в Нью-Мексико незнакомцы, которым весь долгий день предстоит накачиваться пивом и предаваться мечтам. Гомос был невысоким крепышом из Санта-Фе. Художник. Приехал в таос чтобы заработать немного баксов, рисуя портреты туристов. Он получил степень по истории искусств в университете Нью-Мексико. Но больше всего его интересовали инопланетные артефакты. «Правда?» – удивился я. «Меня это барахло тоже интересует». «Ты должна помнить, как обстояли дела в те дни». Исследование космоса было делом новым. Оно началось с полетом корабля с двигателем «Дикстры» — первым путешествием на сверхсветовой скорости, которое, собственно, и сделало изучение космоса возможным. В открытом космосе «Дикстру» можно было использовать только в межзвездном пространстве. Подойдя к звезде ближе, необходимо было включать для маневрирования ионные двигатели. Вот тогда и сгорало топливо. А топливо стоило денег. Так начался поиск. Поиск разумной жизни. Да, это было большое дело, но все происходило выше того уровня, на котором вращался я, или хотел вращаться. Я хотел сделать деньги на артефактах. Это был огромный рынок, особенно в первые десять лет рывка в космос, когда всем до смерти хотелось обзавестись каким-нибудь кусочком дерьма с чужой планеты. Положить его на каминную полку. Видите эту штучку? Ее привезли с Арктура 5. У меня есть бумаги, подтверждающие это. Людей хлебом не корми, дай только повод похвалиться. Понемногу мода на инопланетные безделушки начала проходить, но потребность в них все еще оставалась велика. К тому времени, как я вошел в бизнес, коллекционеры стали гораздо разборчивее. Вещицы, которые ты им приносил, должны были обладать художественным достоинством, как они выражались». Вы знаете, как оценивать художественные достоинства? Я не знаю. Вот почему я прихватил Гомоса. Если Гомос со всеми его степенями скажет, что это хорошо, дилерам придется ему поверить. Я был квалифицированным пилотом. Я пару лет водил корабли для НАСА, пока разница во мнениях с начальником не лишила меня работы. Пришлось искать способ попасть обратно. Гомос был на пару лет младше меня, но полностью разделял все мои идеи. Он был молод, хотел путешествовать и был преисполнен решимости дешево продать свои услуги за привилегию попасть в открытый космос. Оценщик — очень важная фигура в такого рода экспедициях. Вам необходим человек, который имеет представление о современном рынке и о том, сколько дилеры готовы выложить за подлинный инопланетный артефакт. Вам также нужен парень, способный подготовить и подписать сертификат о происхождении, документ, содержащий сведения о том, откуда артефакт взят. Несмотря на молодость, у Гомоса была прекрасная репутация в среде искусствоведов. Если Гомос утверждал, что это настоящий инопланетный товар, дилеры знали, что покупают не какую-то подделку, сработанную в Калькутте или в Джерси. Был еще аспект охоты за древностями. Конечно, главной идеей было разыскать существ, которые оставили все эти вещи, но этих ребят днем с огнем не сыщешь. Что случилось с исчезнувшими цивилизациями галактики? Этот вопрос интересовал чертову прорву людей. Ты ведь знаешь, какой интерес вызывают на Земле исчезнувшие народы. Не знаешь, Джули? но поверь мне на слово. Люди находят это романтичным. Хотя первый ажиотаж исхлынул, Инопланетные артефакты оставались в хорошей цене. Даже при условии, что множество людей занималось подделками, руины, разбросанные здесь и там по всей галактике, все еще были далеки от полного уничтожения. Просто слишком много планет, слишком много руин и недостаточно космических кораблей. Итак, мы с Гомосом толковали обо всем этом, утопая в густом сигаретном дыму и пивных парах, среди индейцев, туристов и фермеров. Через некоторое время гома сказал, «Знаешь, Далтон, мы могли бы стать хорошей командой. Ты космический водила? Я приобрел кое-какие навыки оценщика». «Согласен», — сказал я ему. «Но у нас нет одной важной вещи — корабля и еще крыши». Вкладывать деньги в космические корабли, отправляющиеся на охоту за древностями, было в те дни популярным бизнесом. Ты бы удивилась, узнав, какая масса народу старалась приобщиться к этому. Какое-то время каждая страна чувствовала себя обязанной послать хотя бы один корабль ради национального престижа. Был период, когда в наличии имелось больше кораблей на ходу, чем людей, способных ими управлять. У меня же было ноу-хау и правильное отношение к делу. Я хочу сказать, что я не был борцом за чистую науку. Мне нравилось получать прибыль. «Возможно, я бы смог найти кое-что», — сказал Гомос. «Я знаю кое-каких людишек. Делал для них оценку в прошлом году. Они остались довольны результатами. Я слышал, как они говорили об экспедиции в открытый космос». «Звучит заманчиво», — сказал я. 50 на 50 по рукам. Где нам найти этих ребят?» «Сейчас позвоню», — сказал Гомос. Он вышел и вернулся через несколько минут. «Я говорил с мистером Рахманом из Хьюстона. Он заинтересовался. Послезавтра встреча». «Рахман? Что это за имя? Араб?» «Индонезиец». Рахман снимал люкс в отеле «Звезда Техаса». В городе он был по своим нефтяным делам, вел переговоры и кое с кем из техасских воротил. Он был довольно тощим, слегка подкопченным, на оттенок темнее гомоса. «Маленькие усики». Одежда явно не индонезийского покроя. Итальянский шелковый костюм стоил не меньше тысячи. Хоть и был мусульманином, не разводил никаких церемоний по поводу отказа от алкоголя. Налил нам по стаканчику джимбим Резерв и плеснул себе. Некоторое время мы болтали о всяких пустяках. И у меня сложилось определенное впечатление, что у этого Рахмана и его людей была куча денег, которую они не знали куда деть. Что-то шепнуло мне на ушко, что это могли быть деньги от продажи наркотиков. Не то чтобы я принял Рахмана за дилера, но среди индонезийских инвесторов он казался серьезной фигурой, а его возможности выглядели несколько тяжеловато для чисто нефтяного бизнеса. Но что я мог знать? Просто впечатление, а также тот факт, что он проявил готовность иметь дело со мной Гомосом, не очень-то знакомой ему парой. Первым делом он поинтересовался моим послужным списком. Он выглядел весьма внушительно, поскольку я сам себя представлял. Пару лет я водил корабли для НАСА, но потом потерял работу, поспорив с начальством. После этого я получил место в частной компании, для которой гонял корабли, курсировавшие между Землей и колонией l 5 Все шло хорошо, пока l 5 не развалилась, и я вновь не оказался без работы. «Для подтверждения у меня при себе были документы и газетные вырезки». «Ваши рекомендации выглядят солидно, мистер Далтон», — сказал Рахман. «Мистера Гомоса я уже видел в работе. Мы хотели бы заключить с вами контракт. Зарплата плюс 10% от дохода со всего, что вы найдете. Это вам на двоих с мистером Гомосом. Что вы на это скажете?» «Мне бы понравилось больше, если бы вы предложили по 10% каждому из нас. Это ни в коем случае не ультиматум, но это было бы чудесно». Рахман задумался. По-моему, он размышлял о том, что с его стороны эта сделка была всего лишь способом отмыть некоторое количество нечистых денег. Вопрос о прибыли был вторичен. Группа Рахмана зарабатывала здесь, на земле. «Полагаю, мы сможем договориться» сказал Рахман. «Едем со мной в Джакарту, и вы осмотрите наш корабль. Если он вам понравится, мы подпишем бумаги. Когда вы сможете выехать?» «Хоть сейчас», сказал я, глядя на Гомоса. Он кивнул. Город Джакарта был отличным кораблем. Произведен в Германии, принадлежал индонезийцу. Краутс делали в те дни превосходные корабли. Мы подписали контракт Загрузили припасы, я сделал несколько телефонных звонков, собрал кое-какую информацию, и через месяц мы отправились в путь. Первой планетой, которую мы посетили, был Алкимар-4 в созвездии волопаса Планета вращалась вокруг звезды типа О в скоплении Бородина, районе, плотно забитом звездами, две трети из которых имели планеты. Я дорого заплатил за эту информацию. Она мне досталась от техника — «приписанного к британской картографической экспедиции. Он был не прочь слегка подзаработать на стороне. Нужно знать каналы, где можно получить информацию такого рода. Я хорошо разбираюсь в космических кораблях, но еще лучше — в налаживании связей и заключении сделок. Эти сведения влетели мне в копеечку, но были похожи на правду». Мой информатор сообщил, что, по его мнению, на Алкемаре есть руины — Хотя его группа подобралась к планете недостаточно близко. Когда мы туда прибыли, то сразу поняли, что попали в яблочко. Теперь можно было расслабиться и предоставить инициативу Гомосу. Проверив показания приборов, я обнаружил, что на Алкимаре-4 было достаточно кислорода, а гравитация составляла девять десятых земной. Мы спустились по трапу, надеясь на хороший куш, как левковец, когда он наткнулся на фризы Элджина 12 и продал их за кучу денег Музею современного искусства в Нью-Йорке. Вообще-то я знал, что нам должно повести иначе я оказался бы в беде. Я израсходовал массу топлива. Маневрировать на субсветовой скорости в зоне планеты стоит немалых бабок. Планета была желтоватой-коричневой, с вкраплениями зеленых пятен. Они показывали, где находилась вода и растительность. Мы произвели орбитальную разведку самых больших пятен и отыскали сектор, который выглядел вполне приемлемым для посадки. Вне всяких сомнений, экономичнее оставить корабль на орбите и курсировать туда-обратно на шаттле, но для этого требуется дополнительное оборудование, не говоря уже о самом шаттле. У нас его не было. И если бы мы нашли что-то стоящее... Корабль нам понадобился бы на месте Руины там были, с этим порядок Они были рассеяны на площади в несколько сотен акров Концентрические руины в джунглях Их окружало то, что некогда было стеной Пробы атмосферы оказались положительными Никаких вредных веществ Поэтому мы распаковали свои вездеходы и принялись за осмотр местности Первые два дня ушли на то, чтобы освоиться «Почти неделя ушла у нас на то, чтобы отыскать сектор, который выглядел стоящим пристального изучения. Он был расположен в самой чаще и напоминал развалина округлого здания, возможно, храма. Во всяком случае, так мы стали называть его в отчетах. Мы начали осторожно обходить его, снимая все на камеру, потому что фильм об экспедиции тоже кое-чего стоит. Мы искали какие-нибудь вещи». Всегда хорошо обнаружить домашнюю утварь. Мебель, поделки, чашки, миски, доспехи, оружие. Все, что будет хорошо выглядеть в музейной витрине или на стене у какого-нибудь богатого сноба. Беда в том, что такого рода вещички почти невозможно отыскать. Исчезнувшие инопланетяне оставили нам совсем немного. Это загадка. Дьявол, вообще все это загадка. Мы подобрались к полуразрушенной лестнице, ведущей вглубь земли. Хороший знак. В большинстве руин ничего такого не обнаружишь. Я подмигнул Гомосу. «Эта лестенка сделает нас богатыми, партнер!» гомас пожал плечами. «Не очень-то надейся. Исследователям уже приходилось разочаровываться». «У меня есть предчувствие насчет этой дырочки!» Сказал я ему. Ступеньки, уходившие глубоко под землю, «Привели нас в большой зал. Это было мрачноватое место. Низкий сводчатый потолок, выступающие из тен камни отбрасывали причудливые тени. На земле были разбросаны какие-то металлические предметы. Я поднял парочку и показал Гомоса. Он покачал головой. Эти штуки не выглядят достаточно инопланетными. В этом-то вся проблема нашей работы» у людей сложились достаточно четкие представления о том, как, по их мнению, должно выглядеть все инопланетное. Инопланетное должно выглядеть как нечто такое, чего на Земле не сыскать. Такое, что никому и в голову не придет сделать. Такое, что отдает тайной. В то же время это должно быть что-то вроде горшка или стула. Почти все, найденное на других планетах, было инопланетным только по определению. Дело в том, что многие горшки и чашки, привезенные оттуда, вполне могли быть найдены на Земле. И даже документ с указанием того, где и когда предмет был обнаружен, не придавал ему ценности. Вещи, за которые люди платили наличностью, должны были выглядеть по-инопланетному, а не просто быть инопланетными. Они должны были соответствовать людскому представлению об инопланетных вещах. И в этом была вся загвоздка. За первой подземной камерой была еще одна. Мы вошли в нее, обшаривая помещение белыми лучами своих фонарей. Там-то мы его и увидели. Предмет, который позже стали называть Эриксом. Только не надо слишком восхищаться нашим красивым, но безрассудным поступком. На земле каждый слышал об Эриксе. «Ты тоже должна была слышать о нем». «Возможно, в твоём кругу его называли инопланетной штукенцией, но какое это имеет значение?» Он покоился на куске блестящей ткани, покрытой какими-то значками. Всё это было водружено на невысокую каменную колонну с рифлёными гранями. Сам предмет казался сделанным из сверкающего металла, хотя никто никогда не исследовал этот материал. Размером он был с детскую голову и был вырезан, или отлит, или выкован в формах, которые ни мне, ни гомосу видеть не приходилось. Сначала эти формы выглядели хаотическими, но если присесть и присмотреться повнимательнее, в них можно было увидеть свою логику. Эта штука светилась, мерцала, её поверхности были изогнуты, но невозможно было определить, выпуклые они или вогнутые. Иногда она напоминала что-то одно — Через минуту-другое. Грани не были идентичны. Оптический эффект. Триумф глаза. Смотреть на нее было все равно, что смотреть на кубистскую свечу, поверхности и грани, которые непривычны, но притягательны, которые с каждой минутой все сильнее приковывает к себе взгляд. «Слушай, парень, мы нашли его!» — сказал Гомос. «И пребольшой!» «Это станет находкой века, но черт меня побери, если я могу определить, как это возникло. Сделали его или вырастили, или это природная форма?» Мы разговаривали недолго, но мысли нас обуревали одни и те же. По крайней мере, мне так кажется. А думал я так. «Вот она, здоровенная штуковина, горшок, из которого растет радуга. Мама всех инопланетных объектов. Не похоже ни на что, виденное раньше» и вместе с тем достаточно компактная, чтобы украсить каминную полку богатейшего человека в мире. Самый желанный предмет во Вселенной. Хорошая работа, парни. Лучше не бывает. Поглазев на нее немного, мы отправились на корабль и принесли в пещеру оборудование, предназначенное для переноски ценных предметов. Мы не касались находки руками. Нейтрально-поверхностный манипулятор поднял ее и поместил в мягкий контейнер. Мы не знали, хрупкая она или нет. Мы знали одно. Надо довести наше золотое яичко до рынка целеньким. Гоммас даже пошутил по этому поводу. «Мы кладем все наши яйца в одну корзину», — сказал он, когда мы размещали контейнер в грузовом отсеке. После этого Гомосу долго не хотелось шутить. Мы решили не терять больше время на Алкемаре. Одна эта находка могла обеспечить нам будущее, и мы решили доставить ее в лучшем виде» я стал приводить в действие двигатели. И тут-то нам был дан знак того, что все идет не так просто, как мы рассчитывали. Двигатели молчали. Джули, поверь мне, если двигатели твоего космического корабля молчат, тут мало сменить свечи или подбавить газу. Эти двигатели не рассчитаны на то, чтобы люди вроде нас с Гомосом фамильярничали с ними, чтобы привести их в порядок Нужна целая команда техников и заводское оборудование. Все, что мы могли предпринять, это сделать диагностику. Но приборы показали нам только то, что двигатели не работают. Это мы и сами отлично знали. Чего мы не знали, так это почему они не работают и что с этим делать. Однако мы не собирались сдаваться так легко. Я проделал все мыслимые процедуры, повторил диагностику. Проделал диагностику диагностики. Попытался послать сигнал в наш офис на Землю. Все было бесполезно. Современные космические путешествия ставят вас в забавное положение. Вы добираетесь до места раньше, чем его достигает луч света, и намного раньше, чем любая форма передачи сигналов. Похоже было, что мы застряли. И самым гнусным было то, что ни одна живая душа не могла прийти нам на помощь. Мы были подобны пионерам, прокладывающим путь в Калифорнию через скалистые горы. Или Кортесу с его конкистадорами, пробирающемуся через неведомые земли в поисках ацтекских сокровищ. Если у конкистадора лошадь сломала ногу, испанцы не посылали за ним спасательную экспедицию. Они просто списывали его. То же самое случится и с нами. Никто не просил нас прилетать сюда». Нашему индонезийскому спонсору наплевать, вернемся мы или нет. Особенно после того, как он получит страховку. Мы не паниковали. Мы с Гомосом всегда знали, что идем на рискованное дело. Мы сидели и надеялись, что двигатели оживут сами по себе. Такое иногда случалось. Мы играли в шахматы, читали книги, подъедали припасы и, наконец, решили вытащить Эрикс из грузового отсека и еще раз взглянуть на него». Если нам суждено умереть, то по крайней мере умрем по выражению гомоса как эстеты.